Страница 39. Часть 1. Детская и университет. 1812-1834 годы. Когда мы в памяти своей проходим прежнюю дорогу, в душе все чувства прежних дней – Вновь оживают понемногу. И грусть, и радость, те же в ней, И знает тушь она тревогу, И также вновь теснится грудь, И также хочется вздохнуть. Огарев юмор Глава первая Моя нянюшка и великая армия Пожар Москвы Мой отец у Наполеона. Генерал Иловайский. Путешествие с французскими пленниками. Патриотизм. Коло. Общее управление имением. Раздел. Сенатор. Вера Артамоновна. Ну расскажите мне еще разок. Как французы приходили в Москву? Говорил я. Потягиваясь на свои кроватки, обшитые холстиной, чтобы я не вывалился, и завертываясь в стеганное одеяло. И что за рассказы? Уж столько раз слышали, да и почевать пора. Лучше завтра пораньше встанете, отвечала обыкновенно старушка, которой столько же хотелось повторить свой любимый рассказ, сколько мне его слушать. «Страница сороковая. Да вы немножко расскажите. Но как же вы узнали? Ну, с чего же началось?» «Так и началось. Папенька-то ваш, знаете какой, все в долгий ящик откладывает. Собирался, собирался, да вот и собрался. Все говорили, пора ехать, чего ждать. Почитай, в городе никого не оставалось». Нет, все с Павлом Ивановичем переговаривают. Как вместе ехать? То тот не готов, то другой. Наконец-то мы уложились, и коляска была готова. Господа сели завтракать. Вдруг наш кухмист взошел в столовую, такой бледный, да и докладывает. Неприятель в Дорогомиловскую заставу вступил. Так у нас у всех сердце опустилось. Сила, мол, крестная с нами. Все переполошились. Пока мы суетились да ахали, смотрим, а по улице скачут драгуны в таких касках и с лошадиными хвостами сзади. Заставы все заперли. Вот ваш папенька и остался у праздника. Да и вы с ним. Вас кормили цедари, тогда еще грудью кормила. Такие были щедушные да слабые я с гордостью улыбался, довольный, что принимал участие в войне. Сначала еще шло кое-как, первые дни, то есть. Ну, так бывало, взойдут два-три солдата и показывают, нет ли выпить. Поднесем им по рюмочке, как следует, они и уйдут, да еще сделают под козырек. А тут, видите, как пошли пожары, Все больше, да больше, сделалась такая неурядица, грабеж пошел и всякие ужасы. Мы тогда жили во флигеле у княжны, дом загорелся. Вот Павел Иванович и говорит. Павел Иванович Голохвастов, муж меньшей сестры моего отца, примечание Герцена. Пойдемте ко мне, мой дом каменный, стоит глубоко на дворе, стены капитальные. Пошли мы, и господа, и люди все вместе. Тут не было разбора. Выходим на Тверской бульвар, а уши деревья начинают гореть. Добрались мы, наконец, до холохвастовского дома, а он так и пышет, огонит с всех окон. Павел Иванович остолбенел и глазам не верит. За домом, знаете, большой сад, мы туда. Думаем, там останемся, сохраненные. Сели, пригорюнившись на скамеечках, вдруг откуда ни возьмись, ватага солдат, при пьяных-пьяных. один бросился с Павла Ивановича дорожный тулупчик скидывать. Старик не дает, солдат выхватил тесак, холодное оружие, состоявший на вооружении низших чинов пехоты и артиллерии. Да по лицу его и хватит! Так у него до кончины шрам и остался. Другие принялись за нас. Один солдат вырвал вас у кормилицы, развернул пеленки. Нет ли, дескать, каких ассигнаций или бриллиантов? Видит, что ничего нет. Так нарочно озорник и задрал пеленки, да и бросил. Только они ушли, случилась вот какая беда. Страница 41. Помните нашего Платона, что в солдаты отдали. Он сильно любил выпить, и был он в этот день очень в кураже, на веселе. Повязал себе саблю, так и ходил. Граф Растопчин. Всем раздавал в арсенале за день до вступления неприятеля всякое оружие. Вот он и промыслил себе саблю. Под вечер видит он, что драгун верхом въехал во двор. Возле конюшни стояла лошадь. Драгун хотел ее взять с собой... Но только Платон, стремглав, бросился к нему и, уцепившись за поводья, сказал, — Лошадь наша, я тебе ее не дам. Драгун погрозил ему пистолетом, да, видно, он не был заряжен. Барин сам видел и закричал ему, — Оставь лошадь, не твое дело. — Куда ты, Платон, выхватил саблю, да как хватит его по голове? Драгун-то и покачнулся. А он его еще, да еще. Но, думаем мы теперь, пришла наша смерть. Как увидит его товарищи, тут нам и конец. А Платон-то, как драгун, свалился, схватил его за ноги и стащил в Творила. Там его и бросил бедняжку. А он еще жив. Лошадь его стоит на месте, бьет ногой о землю, словно понимает. Наши люди заперли ее в конюшню, должно быть, она там и сгорела. Мы все скорее со двора долой, пожар-то все страшнее и страшнее. Измученные, не евшие, взошли мы в какой-то уцелевший дом и бросились отдохнуть. Не прошло и часу, наши люди с улицы кричат. «Выходите, выходите! Огонь, огонь!» Тут я взяла кусок... Равень дюка с бильярда и завернуло вас от ночного ветра. Добрались мы так до Тверской площади, тут французы тушили, потому что их наибольший жил в губернаторском доме. Сели мы так просто на улице, караульные везде ходят, другие верховые ездят. А вы-то кричите, насаждаетесь, у кормилицы-то молоко пропало. И ни у кого ни куска хлеба. С нами была тогда Наталья Константиновна, первая няня Герцена. Знаете, бой, девка, она увидала, что в углу солдаты что-то едят, взяла вас и прямо к ним показывает. Маленькому, мол, манже. Они сначала посмотрели на нее так сурово, да и говорят, алея, алея, То есть ступай, ступай. А она их ругать, экие молокоянные, такие сикие. Солдаты ничего не поняли, так и вспрыснули со смеха, и дали ей для вас хлеба, моченого с водой, и ей дали краюшку. Утром рано подходит офицер и всех мужчин забрал, и вашего папеньку тоже. Оставил одних женщин до да раненого Павла Ивановича и повел их тушить окольные дома. Так до самого вечера пробыли мы одни. Сидим и плачем, да и только. В сумерки приходит барин, и с ними какой-то офицер. Позвольте мне сменить старушку и продолжить ее рассказ. Страница 42 -я. Мой отец окончил свою брандмайорскую пожарную должность, встретил у Страстного монастыря эскадрон итальянской конницы и подошел к их начальнику и рассказал ему по-итальянски, в каком положении находится семья. Итальянец, услышав милую родную речь, обещал переговорить с герцогом Тревиским, и предварительно поставить часового в предупреждении диких сцен, вроде той, которая была в саду Голохвастова. С этим приказанием он отправил офицера с моим отцом. Услышав, что вся компания второй день ничего не ела, офицер повел всех в разбитую лавку, цветочный чай, и кофе были выброшены на пол вместе с большим количеством фиников, винных ягод, миндаля. Люди наши набили себе ими карманы. В десерте недостатка не было. Часовой оказался чрезвычайно полезен. Десять раз в атаге солдат придирались к несчастной кучке женщин и людей, расположившихся на кочевье в углу Тверской площади, но тотчас уходили по его приказу. Мортьев вспомнил, что он знал моего отца в Париже и доложил Наполеону. Наполеон велел на другое утро представить его себе. В синем поношенном полуфраке с бронзовыми пуговицами, назначенным для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней нечищенных, В черном белье и с небритой бородой мой отец, поклонник приличия и строжайшего этикета, явился в тронную залу Кремлевского дворца по зову императора французов. Разговоры, которые я столько раз слышал, довольно верно передан в истории барона Фен и в истории Михайловского-Данилевского. После обыкновенных фраз, отрывистых слов и лаконических отметок, которым лет тридцать пять приписывали глубокий смысл, пока не догадались, что смысл их очень часто был пошл, Наполеон разбронил Растопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру. Толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил Караул к воспитательному дому и Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирное расположение его неизвестны императору. Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя. Я сделал, что мог. Я посылал Кутузову. Он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотят войны. Не моя вина. Будет им война. После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы. Страница 43. Я пропусков... Не велел никому давать. Зачем вы едете? Чего вы боитесь? Я велел открыть рынки. Император французов в это время, кажется, забыл, что сверхоткрытых рынков не мешает иметь покрытый дом и что жить на Тверской площади среди неприятельских солдат не из самых приятных. Отец мой заметил это ему. Наполеон подумал и вдруг спросил. Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими. Я принял бы предложение вашего величества, заметил ему мой отец, но мне трудно ручаться. Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо? Ручаюсь честью, государь. Этого довольно. Я пришлю за вами. Имеете вы в чем-нибудь нужду? В крыше для моего семейства, пока есть здесь, больше ни в чем. Герцог Тревиский сделает, что может. Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме и велел нас снабдить съестными припасами. Его метрдотель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после которых в четыре часа утра Мортье прислал за моим отцом адъютанта и отправил его в Кремль. Пожар достиг в эти дни страшных размеров. Накалившийся воздух, непрозрачный от дыма, становился невыносим от жара. Наполеон был одет и ходил по комнате озабоченный, сердитый, он начинал чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерзнут, и что тут не отделаешься такой шуткую, как в Египте. План войны был нелеп. Это знали все, кроме Наполеона. Ней и Нарбон, Бертье и простые офицеры. На все возражения он отвечал каббалистическим, здесь магическим словом, Москва. В Москве догадался и он. Когда мой отец взошел, Наполеон взял запечатное письмо, лежавшее на столе, подал ему и сказал, откланиваясь, «Я полагаюсь на ваше честное слово». На конверте было написано «Моему брату императору Александру». Пропуск, данный моему отцу, До сих пор цел. Он подписан герцогом Тревиским и внизу скреплен московским обер полицмейстером Лессепом. Лессеп, французский дипломат, назначенный Наполеоном обер-полицмейстером Москвы. Несколько посторонних, узнав о пропуске, присоединились к нам, прося моего отца взять их под видом прислуги или родных. Страница 44. Для больного старика, для моей матери и кормилицы, дали открытую линейку, остальные шли пешком. Несколько улан верхами провожали нас до русского арьергарда, ввиду которого они пожелали счастливого пути и поскакали назад. Уланы легкая кавалерия, вооруженная пиками. Через минуту казаки окружили странных выходцев и повели в главную квартиру арьергарда. Тут начальствовали Винцент Герода и Иловайский четвертый. Герода, узнав о письме, объявил моему отцу, что он его немедленно отправит с двумя драгунами к государю в Петербург. «Что делать с вашими?» — спросил казацкий генерал Иловайский. «Здесь оставаться невозможно. Они здесь вне оружейных выстрелов, и со дня на день можно ждать серьезного дела». Отец мой просил, если возможно, доставить нас в его Ярославское имение, но заметил при том, что у него с собой нет ни копейки денег. — Сочтемся после, — сказал Иловайский, — и будьте покойны, я даю вам слово их отправить. Отца моего повезли на Фельдъегерских по тогдашнему Фашиннику, здесь дорога, усланная пучками хвороста. Нам Иловайский достал какую-то старую колымагу и отправил до ближайшего города с партией французских пленников под прикрытием казаков. Он снабдил деньгами на прогоны до Ярославля и вообще сделал все, что мог в суете и тревоге военного времени. Прогоны – здесь оплата на проезд на почтовых лошадях. Таково было мое первое путешествие по России. Второе было без французских улан – Без уральских казаков и военнопленных, я был один. Возле меня сидел пьяный жандарм. Отца моего привезли прямо к Аракчееву и у него в доме задержали. Граф спросил письмо. Отец мой сказал о своем честном слове лично доставить его. Граф обещал спросить у государя и на другой день письменно сообщил что государь поручил ему взять письмо для немедленного доставления. В получении письма он дал расписку, и она цела. С месяц отец мой оставался арестованным в доме Аракчеева. К нему никого не пускали. Один Шишков приезжал по приказанию государя расспросить о подробностях пожара, вступлении неприятеля и о свидании с Наполеоном. Он был первый очевидец, явившийся в Петербург. Наконец, Аракчеев объявил моему отцу, что император велел его освободить, не ставя ему в вину, что он взял пропуск от неприятельского начальства, что извинялось крайностью, в котором он находился. Освобождая его, Аракчеев велел немедленно ехать из Петербурга и, не видавшись ни с кем, кроме старшего брата, которому разрешено было проститься.